Глава пятая Честно говоря, я не представляла, как себя вести с этим мужчиной. Да, вроде как он мой прадед, единственный кровный родич, если не считать у Фаниэля Сэви. Но в то же время это абсолютно чужой и незнакомый мне мужчина. После первого всплеска чувств от встречи мы оба мялись и косо посматривали друг на друга, не зная, как начать разговор. Единственное, на что меня хватило, это предложить чаю, как только добрались до моих комнат. И вот теперь оба сидели, смотрели в чашки, словно там, в глубине коричневатой жидкости, можно найти какие-то ответы, и молчали. Хм! откашлился оборотень, и я, наконец-то, смогла заставить себя поднять глаза. Знаешь, я столько лет уже даже не мечтал найти кого-то. Когда погибла моя дочь, у меня еще оставалось утешение. Внук. Я смог заставить себя жить ради него, правда. Я виню, что не забрал к себе. Почему? Против воли вырвалось у меня. Понимаешь, так получилось, что мать Саймины не была моей парой. Она была из древнего, но обедневшего рода, гораздо младше меня. Я не любил ее. Со вздохом признался оборотень. Но возраст у меня был уже приличным, а пару я так и не встретил. Вот и решил. Ты же знаешь, сейчас существуют специальные артефакты, позволяющие зачать ребенка не от пары. Вот и выбрал подходящую девушку. Реона так ее звали, сперва пыталась наладить отношения, но все ее усилия разбивались а мое равнодушие. После рождения Саймины я оставил ее с реной в поместье, а сам вернулся в столицу, продолжая жить, как жил. Иными словами, перевела я для себя, сделал дело и гулял свободно. Небось и любовницы были, с какой-то внутренней злостью отметила мысленно. — Я знаю, что ты сейчас думаешь, — опустил голову Авир. — Я не оправдываюсь. Оправдания мне нет. Эгоизм, самолюбие, равнодушие — это только то немногое, в чем я винил себя, особенно после гибели Реоны. Что с ней случилось? Одна из ее подружек донесла, что я поселил в нашем доме любовницу. Я не святой, но такого не было. Я бы никогда не оскорбил ее так, но она не знала. Вместе с Сайминой кинулась в столицу, а по дороге на нее напали. Сая уцелела чудом. Сбежала на какой-то остановке. Не хотела бросать друзей в поместье. Ей тогда четырнадцать было. Рионы и ее сопровождающие были убиты. Когда я узнал... Поверь, чувство вины не покидает меня до сих пор. Саймину я забрал в столицу. Сам я жил во дворце, здесь же росла и она. Вот только с того момента мы стали практически чужими. Она не простила мне смерть матери, винила меня. И когда родился Белеор, мне не позволили стать ему настоящим дедом. Мы встречались исключительно на официальных мероприятиях. Даже тебя мне показала Сатиэль, а не внук. — К чему вы все это мне рассказываете? — поморщилась. — Что-то у меня, с какой стороны, не посмотри, родственнички, не ахти. Не хочу, чтобы между нами были секреты. Да и лучше, если ты узнаешь все от меня. Я не прошу понять и простить. Что совершено, то совершено. Поверь, я сам себя наказал сильнее всех. Но ты единственная моя родная кровь. И он сглотнул, прошу тебя, не отказывайся от меня. Это было дико. Взрослый, сильный, властный мужчина, оборотень. Смотрел на меня глазами побитого щенка и просил не выбрасывать его. Сказать, что мне было неловко, это ничего не сказать. Но почему-то внутри что-то тянулось к нему. Ощущение было не таким, как с эльфами. Здесь я действительно чувствовала родную кровь. Что ответить я не знала. Просто протянула руку и коснулась его ладони. Мгновение он почти неверяще смотрел на нее, а потом вдруг силы жал, вложив все свои чувства. «Спасибо, Армель. Я Тайлисан». «Тайлисан?» Такое имя я взяла себе. «Расскажешь?» Он проникновенно заглянул в глаза, и я почему-то решилась. Слова полились потоком. О том, как очнулась посреди дороги, как жила у эльфов, про Академию, Вэйена, Квинту. Я не скрывала ничего. Ни того, что у меня были проблемы с магией, ни о том, как любила и до сих пор люблю своего демона. Не о нападениях в начале учебы, не о крови дроу и вампиров в жилах, даже не о том, что я являюсь потомком хранителей. Пусть знает. Теперь я понимаю, почему Тархиор сказал, что твой ягуар седой. Почти в ужасе выдохнул Авир. Боги, девочка, как же ты все это пережила! Трудно, но со мной были учители, Воен, а потом ребята поддержали». «Ребята? У вас дружная квинта?» «Очень». «Тебя не смущает, что они смески?» Осторожно поинтересовался оборотень. «Но тут я решила четко расставить приоритеты. Абсолютно нет. Они мои друзья. Даже больше. Они семья. Я люблю их и не оставлю. К тому же я сама непонятно кто». «Это да». Не думал, что Сатиэль была такого древнего рода. Она никогда не рассказывала о семье. Задумчиво пробормотал Авир. — А вы не знаете, откуда во мне кровь вампиров? — Давай на «ты». Он улыбнулся. — Трудно сейчас сказать. Твоего деда, мужа Саймины. Я практически не знал, только видел пару раз. Может, у него в предках были вампиры? По нашей линии точно нет. Да, и Ириона, насколько знаю, была чистокровной. Авер посмотрел на меня и спросил. — И что вы планируете дальше? — Сначала нам надо разобраться здесь, — покачала головой. — А после, — настаивал дед, — ты ведь решила отправиться к демонам, да? Тархиор не мог тебе не рассказать, верно? — Я должна. — А я не могу тебя потерять. — Не потеряешь, — мягко произнесла я. — И я буду не одна. Со мной будет моя квинта. — Смески. — фыркнул он. — Они не виноваты, что с ними такое произошло. Я ощерилась. Киртан, между прочим, вообще пострадал от вашего первого лорда. Он тень дейрана Прости. Я постараюсь отбросить предубеждение. — Кстати, а ты ничего не чувствуешь к дейрану Если ты намекаешь на пару, то нет. Я люблю Вейнарта. — Он ведь погиб-то, или Элисан. — Я знаю, но... Ты меня извини, конечно, но, может, пора подумать о будущем. Как минимум, в ближайшие двадцать пять лет это бессмысленно, — отрезал я. Но надеюсь, что за это время мой дом станет твоим домом. Я не буду тебя отговаривать, понимаю, что бесполезно. Он криво усмехнулся. Просто пообещай, что будешь все рассказывать. Может, старый оборотень чем поможет или подскажет? Ты не старый. Старый, старый. И, пользуясь своим положением, прошу. Приезжай как можно чаще. Это твой дом. Можешь с ребятами. Места хватит всем. Возможно, лет через двадцать ты изменишь решение. В любом случае, все, что принадлежит мне, будет твое. А если бы я не появилась? Прищурилась я. Интересно же знать, кому дорогу перешла. Второй сын моей двоюродной сестры. Почему не первый? Первый наследует фамилию отца а следующий мальчик получил бы мою. Наверное, он очень расстроится, с намеком произнесла я. Ничего, может, перестанет надеяться на наследство и начнет думать головой, а не хвостом. Поверь, он не стоит того, чтобы о нем волноваться. В конце концов, у него есть своя семья. Расскажи лучше что-нибудь о себе. Солнечный лучик ласково коснулся щеки и тут же спрятался за тучку, Настроение было на удивление приподнятым, даже сама не ожидала такого подъема. Дед вчера ушел далеко за полночь, но по его виду было понятно, что он готов был вообще не уходить, а так и остаться рядом, держа меня за руку. Мне было непривычно, но приятно. К концу беседы мне казалось, что мы знакомы уже сто лет. Да мне и самой не хотелось с ним расставаться. Но появившаяся служанка с расписанием правящей семьи И последующий разговор с Кейроном заставили сократить общение. Увы, я тут все же была на службе, а маг ждал меня чуть ли не на рассвете. Служанка, которую приставила ко мне леди Кария, оказалась довольно расторопной и смышленой. Вчера мы только мельком успели познакомиться, но зато сегодня с утра меня ждали накрытый к завтраку стол и подготовленное вчерашнее зеленое платье. Сообразительная девочка. Из услышанного сделала выводы и проявила инициативу. Только надевать его пока рано. Это единственное приличное платье в моем нынешнем гардеробе. И что-то мне подсказывало, что сегодня оно мне еще понадобится. Думаю, ни дед, ни Тархиор не будут тянуть с моим представлением придворным. «Доброе утро, леди!» — девушка сделала книгсон. Стоило мне появиться в гостиной. «Завтрак на столе?» «Спасибо, Астрея!» «Какие будут указания, леди?» «Пригласи ко мне портного», — велела я. «Где-то за час до обеда у меня будет время». «Как скажете. А платье... Оно не подошло?» Осторожно поинтересовалась оборотница, косясь на мой брючный костюм. «Да, не самая подходящая одежда для дворца. Подошло. Но его я собираюсь надеть на ужин. Поможешь мне с прической? А пока свободно». Легкий поклон, и девушка тут же исчезла за дверью. Вот и хорошо. Не люблю есть в компании. А придется. Поняла, когда мой сигнальный маячок подал знак, что ко мне направляется Квинта. Как-то я не подумала. Надо будет в следующий раз сразу еду заказывать на пятерых. Похоже, ребята решили сделать именно из моей комнаты штаб. Впрочем, ввиду особенностей моей крови, как мак я была сильнее остальных. Так что все правильно. Доброе утро поприветствовала их, заранее открывая дверь. — Как спалось? — Отлично! Асмин улыбался, как солнышко. — Вот бы все задания проходили во дворцах, на перинах, а не на трактах, в тавернах с тараканами. — А по мне там спокойнее, — буркнул Эрлин. Успокоил нежить, и все, а тут даже непонятно, за что в первую очередь браться. — Как ты? Киртан вместо приветствия подсел ко мне и заглянул в глаза. — Если ты про беседу с дедом, то, на удивление, позитивно. Даже не ожидала. — Он тебе понравился? — прищурился Кэр. — Да. — Он... Кэр неуверенно посмотрел на меня, потом бросил просящий взгляд на Кэр Трента. — Он пригласил нас всех в гости. С улыбкой произнесла, смотря, как лица парней вытягиваются. — Всех? — Именно. — Ничего себе! — пробормотал ас. — Ребят, ну когда же вы поверите, что, несмотря на количество появляющихся родственников, именно вы моя семья? — Это трудно, Тай, — мягко улыбнулся Эрлин, а я не выдержала и притянула в объятия стоявших рядом Кира и Аса. Кэр и Эрлин подошли сами. Вот так обнявшихся нас и нашел Авир. — Извините, что помешал, — улыбнулся оборотень. Честно говоря, надеялся застать внучку, пока она не убежала по делам. Но раз уж вы все здесь, давайте знакомиться. Я Авир Рио Асара Тей. сказала, что вы ее семья, а раз так, то и моя тоже. Вот такого не ожидал никто, даже я. Но это была не шутка. Оборотень смотрел абсолютно серьезно. Лишь мягкая, понимающая улыбка пряталась в уголках губ. Ребята тоже были поражены. У тех же эльфов их терпели, но не более. У дрова было чуть лучше, но никто из моих родственников не признавал их равными и уж тем более не принимал в семью. Благодарю, лорд Рио, Асара Тей. Первым поклонился Кир. Мы принимаем с благодарностью и признательностью ваши слова. — Ты, Киртан? — вдруг прищурился Авир. — Не удивляйся, тая рассказала о вас. Ты оборотень, это видно, только твой зверь почему-то словно в клетке. Я не обращаюсь. Ты не хочешь, — вдруг отрезал дед. Это, конечно, твое дело, но советую все-таки принять свою сущность, иначе будет плохо. Но об этом мы поговорим позже. Его взгляд скользнул по руке парня, так и не выпустивший меня из объятий. И еще кое о чем. Тай сказала, что ты тень Дейрона, да? Да. — Понятно. А вы? — Картрен, Тасмин и Эрлен, полагаю. Причем имена парней он определил сразу. — Лорд Рио Асаратей. Ребята склонились в поклоне. — Можно просто лорд Авир. — Этого будет достаточно. Итак, я понимаю, вы пришли обсудить план дел на день. Я не помешаю, если останусь. — Нет. — За всех ответил Кир. — Хоть обороте не был моим дедом, но лидером у нас оставался Киртан. Ему и решать. Наоборот, думаю, вы нам сможете помочь. С удовольствием. Так каков начальный план действий? Собрать информацию. Асмин займется осмотром Дворца и Парка, Эрлин — стражей и слугами, Картренд придворными, я, личной гвардией первого лорда и сотрудниками лорда архиора а Тайли Сан — семьей правителя. А к вечеру должны еще принести документы, которые я запрашивал. Что скажете? Но для начала без плана асмину нет смысла осматривать ни дворец, ни парк, — покачал головой оборотень. Тут столько потайных мест, что даже я, прожив во дворце почти двадцать лет, не все их знаю. Только калиток в стенах могу насчитать восемнадцать, и при этом стража стоит только у десяти, а еще шестью пользуется тайная канцелярия, а двух знали раньше только я и Тархиор. — Плохо, — процедил Кир. Именно, а такой план, где будут все тайные ходы, вам никто не даст. Подвел итог, оборотень. И что вы предлагаете? Картрент решил спросить напрямую. Следуйте своему плану, пожал плечами оборотень. Но подождите, вы только что сказали. Да-да, перебил он. Я еще недостаточно стар, чтобы страдать с провалами памяти. Просто хочу сказать, что вам надо сместить акценты. Не отвлекайтесь от плана, вы его озвучили всем заинтересованным, и он вполне жизнеспособен. Но сконцентрироваться вам надо на другом. Что ты имеешь в виду? Мне действительно стало любопытно. Вы должны понять, что дворец — это не комната и не дом в два этажа. Это запутанный, огромный лабиринт сотни входов и выходов. Чтобы установить здесь полноценную защиту, потребуется год, а то и больше. К тому же проживает здесь не одна семья с десятком слуг, а пара сотен оборотней. Плюс еще столько же ежедневно входят и покидают его территорию. Это и стражники, и слуги, и торговцы, и гости. Так что вы просто распылите силы, а толку не будет. Предлагаете нам сосредоточиться на чем-то конкретном? Прищурился Кир. Не совсем. Я уже сказал, что первоначальный план правильный. Так и должна поступить любая нормальная квинта. Пройдите, осмотритесь, установите свои маяки и ловушки. Просто не старайтесь укрепить и защитить все. Не сможете. А вот сосредоточиться действительно придется. Если я что-то понимаю в этой жизни, то, коли что-то случится, это случится на балу. Плюс-минус день, максимум два. Вот тогда вам и надо концентрировать силы. — А цель исключительно семья первого лорда. — Да, итай вдруг добавил он, и взгляды всех в комнате скрестились на мне. — Я? — Боюсь, что да, сам. Старый оборотень смотрел абсолютно серьезно. — Как только я объявлю о тебе, за тобой снова начнется охота. — Но и не сделать этого я не могу. Я долго думал этой ночью. Ты права. Эта ситуация никуда не уйдет. Но пока у тебя есть... Фора и друзья, все может обойтись, а я приложу все силы, чтобы тебя не потерять. Поэтому, ребятки, он повернулся к смескам и демону. Основными целями будет именно Тейлисан, затем Дейрон, Терхиор, Дети и Кария. Именно в таком порядке. А потом сосредоточьтесь на защите конкретных лиц и тех мест, которые они могут посещать во время бала и в ближайшие дни. Но, как вы понимаете, об этом не стоит распространяться даже доверенным лицам, включая самого Тархиора. «Думаете, он замешан?» «Сильно сомневаюсь», — покачал головой Авир. «Но он может поделиться с кем-нибудь, а тот еще с кем-нибудь и так и покатится. Так что, детишки, действуйте». «Асмин, пойдешь осматривать парк, обрати внимание на балкон парадного зала, лестницу в парк и на территорию, прилегающую к ней». Не думаю, что кто-то из вас вдруг в праздничную ночь решит прогуляться к западным воротам, а вот в разгар танцев вас вполне могут вымынить подышать воздухом. Я понял. Киртан сдвинул брови. Тай, защита правящей семьи на тебе, как и договаривались. Эрлин, надо собрать списки тех, кто будет дежурить во дворце в праздники, и поставить на них маячки и глушилки. На всех? Прищурился Эрлин. — Да. А если их будет слишком много? Я больше двух сотен не удержу. Перекинешь часть на аса. Численность можно уменьшить. Вскинулся дед. Обычно на таких мероприятиях дежурят посменно. Первая смена — два дня до бала, вторая — с шести утра в день бала и до шести утра следующего дня, а третья — два дня после. Можно поговорить с Тархиором и свести все к двум сменам или даже к одной. — Вряд ли кто откажется от тройной зарплаты. — Отлично. Но пока узнаем первоначальный план. — Ну, а у нас с тобой мало что меняется. Кир посмотрел на Кертрента. Вряд ли первый лорд выгонит часть придворных с бала, да и с личной гвардией такой не пройдет. — Но приоритет все равно можно сместить, — ухмыльнулся демон. — Далеко не все придворные вхожи в ближний круг правящей семьи и не все рискнут ввязываться в сомнительные компании по ее уничтожению. Лучше учитывать больше, чем меньше, особенно не забывая о молодых девушках. — Не учи ученого! — фыркнул Кэр. — Ладно, ребята, я покосилась на бронзовые часы на полке. Все это хорошо, но меня через полчаса ждет Кейрон. Предлагаю встретиться здесь в обед, все согласны. Киртан обвел нас взглядом. Хорошо, надеюсь, к этому времени нам уже принесут хотя бы часть документов. Ребята привычно быстро повскакивали с мест, кивнули на прощание и двинулись на выход. Я смотрела им в спину и удивлялась, как прямо на ходу менялись осанка, выражение лиц, даже окружавшая их аура. Только что были самые обычные ребята, добрые, открытые, понимающие, а уходили от меня стальные и ледяные воины. Хорошая у тебя квинта задумчиво проговорил дед. Они тебе понравились? — Да. Ладно, пошли, провожу Кейрону. — А не рано? — засомневалась. Вроде лорд терхиор хотел сам вечером объявить. — И объявит. Но если приведу тебя я и скажу, что ты моя потерянная внучка, то мало кого удивит твое общение с Кейроном. — Любимый дедушка попросил позаботиться о внучке? — усмехнулась. — Именно. Пошли. Сейчас, при свете дня и открывшихся обстоятельствах, я шла по дворцу совершенно в другом настроении и состоянии. Я невольно стала оценивать это место как свой гипотетический дом. Пыталась что-то почувствовать, увидеть знакомые места и мелочи. Но нет, ничего. Дворец был для меня чужим. Более того, невольно закрадывались мысли, что вот здесь мне хочется сменить интерьер, а вот там не хватает уборщицы. Но главное было не в этом. Если еще вчера я внимание не обращала на эти мелочи, считая дворец очередным временным пристанищем, то теперь все было по-другому. А я не хотела привыкать, не хотела быть привязанной. Зато надо было видеть лица придворных, когда они замечали сначала деда, а потом меня рядом с ним. Удивление, шок, неверие, подобострастие. Перед ним так склонялись в поклонах придворной, что я начала сомневаться, кто тут вообще первый лорд. По-моему, торхиору меньше почтения оказывали. Что же мой прадед тут такого сотворил, что, несмотря на последние годы затворничества, его так боятся и уважают? Вот и в крыле магов на нас возрились, как на явление богов. Те немногие оборотни, что были тут, просто головы посворачивали, следя, как мы проходим мимо них к кабинету Кейрона. Лорд Рио Асара Тей! Секретарь, похоже, глазам своим не поверил. — Вы к лорду Кейрону? — Да. — Прошу прощения, у него назначена встреча, но я сейчас же его предупрежу. Оборотень подскочил с места. — Уверен, он примет вас сразу. — Естественно, — фыркнул дед. — У него встреча с нами. — Но тут его взгляд наконец-то скользнул по мне. — Вы Тейлисан Аларди? — Леди Тейлисан Рио Асара Тей уверенно громко и твердо произнес дед. Ведя всего одной фразой оборотня в шок. — Проходи, милая. И передо мной галантно распахнули дверь. — Кэрон, добрый день. Будущий придворный маг, кажется, не был готов к появлению в своем кабинете Авира. Его немного растерянный взгляд на пару секунд завис на деде, и только заметив меня, он успокоился и сам себе кивнул. — Похоже, вы решили не ждать до ужина. Пробормотал он, вставая с кресла, и слегка кланяя старшему оборотню. — Я поздравляю вас, лорд Рио Асара Тэй. Это великое счастье — обрести потерянную кровь. — Благодарю, Кейрон. — Леди, вас я тоже поздравляю. — Спасибо. — кивнула. Было как-то неловко, и я перевела взгляд, осматривая кабинет. Удивительно, первый раз вижу такую пустую комнату. Голые темно-коричневые стены, массивный, пустой стол из мореного дуба, Перед ним два кожаных кресла для гостей, ряд деревянных стульев у стены и тяжелые плотные портьеры в золотисто-коричневой гамме. — Что ж, я так понимаю, милорд, вы будете участвовать в деятельности квинты своей внучки? — понятливо усмехнулся маг. — Именно. И для начала, думаю, нам надо посмотреть книгу учета заклинаний, наложенных как на дворец, так и на правящую семью. — Милорд, — почти застонал Кейрон. Вы понимаете, что это сверхсекретные сведения. Ее даже работающие тут маги не видели. Тейли Сан дала клятву, к тому же она член правящей семьи. Отрезал дед. Ну, а я и так ее видел. Может, от силы с десяток новых заклинаний и навешали за последние годы. Так что пошли. Велел он, и к моему удивлению маг покорно встал и махнул рукой в сторону стены, на которой тут же появился контур двери. Интересно-то как? — Что ж, пойдемте, — вздохнул он, открывая проход. Ну что я могу сказать? Время до обеда пролетело незаметно, но, пожалуй, только для меня. Бедняка Гейрон не знал, какими силами нас проводить. Точнее, даже не нас, а деда, который оказался до ужаса въедливой, умной, опытной и хидной заразой. А также бывшим придворным магом всего Урваса, который все забросил после пропажи дочери авир знал такое и в таком объеме, чего, похоже, не знал сам Кейрон. За прошедшие четыре часа он буквально по пунктам расписал все, что есть, чего не хватает и что неправильно. Я знала все, что может знать маг о дворце и его обитателях, а заодно уже примерно представляла, что еще потребуется. Уже на выходе из кабинета, который, кстати, оказался просто еще одной приемной, а сами личные комнаты придворного мага были хорошенько спрятаны от посторонних, нас встречала целая делегация оборотней, которым не терпелось посмотреть на своего кумира и непонятную девицу, которую он притащил. «Лорды!» — со вздохом произнес Кейрон, увидев вопиющую картину нарушения дисциплины. Напоминаю всем вам, что вы принесли клятву и не должны распространяться о присутствии на территории дворца боевой квинты. И спешу вам представить одного из членов квинты — Тейлисан Рио Асара Тей Аларди. «Да — Да-да, вы не ослышались, — хмыкнул Авир. — Эта девушка — член боевой квинты и моя правнучка. Прошу любить и жаловать, а заодно помнить. Ну, вы сами знаете, что.